И эта страстная речь и сам вице-интендант Фандорину очень понравились. Вот если бы нашей полицией руководили такие энтузиасты, а не надутые господа из департамента полиции, думал титулярный советник. Особенно же поразило его, что полицейские не берут взяток. Возможно ли это? Или японский генерал витает в облаках? Обсуждению деталей будущего сотрудничества помешало неожиданное происшествие. и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -и раздался вдруг многоголосый женский виск, и такой отчаянный, что собеседники в изумлении обернулись. Через зал несся Дон Цурмаки. — Сюрприз! — с хохотом орал Дон, показывая на портьеру, которой была закрыта одна из стен. Виск доносился именно оттуда. Дирижер залихватски взмахнул палочкой — Пожарные грянули разухабистый мотивчик, и занавес распахнулся, открыв шеренгу девиц в газовых юбках. Это были японки, но командовала ими рыжая долговязая француженка. — Пташки! Вперед! — крикнула она, и шеренга, задрав юбки, дружно вскинула ноги кверху. «Кан -кан — Канкан! — зашумели гости. — Настоящий канкан! -кан! Танцовщицы задирали ноги не так уж высоко, да и сами конечности, пожалуй, были коротковаты, но зрители все равно пришли в совершенный восторг. Должно быть, в Японии знаменитый парижский аттракцион был в диковину. Сюрприз явно удался. Ираст Петрович видел, как завороженно уставилась на канкан -кан Абаяси. Вся порозовела, прикрыла рот ладонью. Прочие дамы тоже смотрели на сцену во все глаза. Титулярный советник поискал взглядом ОЮми. Она стояла со своим британцем, отмахивала бешеный такт веером и чуть поводила точеной головкой, жадно следя за движениями танцовщиц. Внезапно она проделала штуку, которую вряд ли кто-нибудь, кроме Фандорина, мог увидеть. Все были слишком поглощены канканом. Уюми приподняла подол и выбросила вверх ногу в шелковом чулке очень высоко, выше головы, куда там танцовщицам. Ножка была длинной и стройной, а движение настолько стремительным, что со ступни слетела серебряная туфелька. Исполнив посверкивающее сальто в воздухе, этот эфемерный предмет стал падать и был ловко подхвачен булкоксом. Англичанин и его подруга засмеялись, потом достопочтенный опустился на колено, взял необутую ножку, чуть дольше необходимого придержал узкую щиколотку И водворил туфельку на место. Пронзенный острым болезненным чувством, Раст Петрович отвел глаза в сторону. У настоящей красавицы туфельки, и те летают.